Так принято С необыкновенным упорством цепляется цирк за свои стародавние традиции. В этом смысле он может сравниться разве только с английским парламентом. Как уже сотни лет заведено, парламентский спикер носит длинный парик и сидит на мешке с шерстью. Так принято. И до сих пор шпрехшталмейстер. Выходит на арену в визитке и произносит свои реплики неестественным насморочным голосом. Так полагается. Приезжая в парламент, король троекратно стучит в дверь и просит позволения войти. А члены палаты общин делают вид, что очень заняты и не имеют времени для разговора с королем. Так тоже принято. Клоун в цирке, закончив свой номер, Устраивает эффектный уход с арены, ползет на четвереньках, оглушительно стреляя из наиболее возвышенной в эту минуту части тела. Так тоже полагается. Вообще задавать цирковым деятелям вопросы, почему так делается, а не иначе, бессмысленно. Делается, потому что полагается. А почему полагается? Очень просто, так принято. А вот почему принято, этого уже никто не знает. И течет традиционная цирковая жизнь. С сумерками зажигаются у входа электрические лампы, освещая огромный плакат. Здесь нарисован бледный красавец с черными усиками, который держит в вывернутой руке бич Чудные лошади с русалочами-гривами пляшут перед ним на задних ногах. Это называется табло тридцати лошадей. Когда лошадиное табло под звуки туша предстает перед зрителем, все знающие счет могут засвидетельствовать, что лошадей всего лишь восемь. Однако тут нет никакого жульничества, просто так принято. На афише пишется 30, а на арену выводится 8. И если бы появились внезапно все 30 лошадей, то это было бы прямым нарушением традиций. По этой же церковной арифметике 40 пожилых львов называются 100 львов, 100, а 15 крокодилят именуются 60 нильских крокодилов, кайманов и аллигаторов. Когда же на афише возвещается сорок восемь дрессированных попугаев, чудо-психотехники, то всем вперед известно, что будет только один дрессированный попугай, который умеет говорить два слова «люблю» и «финэнспектор». Остальные четыре попугая будут сидеть на металлической этажерочке с блестящими шариками, изредка переворачиваясь вниз головой для собственного удовольствия. В антракте шпрехшталмейстер напыщенно сообщает публике, что желающие могут сходить в конюшню посмотреть зверей. За вход — двадцать копеек. Дети — бесплатно. Почему надо платить еще по двадцати копеек, когда за билеты уже заплачено сполна, неизвестно. Дирекции сама этого не знает. Ей 2 гривена и, собственно, не так уж и нужны, но традиция, приходится брать. Из детей, например, не берут. В традициях цирка дружить с детьми